Глава 17. С недавних пор в отделении гильдии сильно прибавилось работы, и виной тому не только я со своим новым ответвлением и контрактами для искателей. Просто такое ощущение, что в какой-то момент все резко прознали о новом ответвлении и ресурсах, что там находили. Часть и вовсе оказалась уникальной. В наше подземелье толпами хлынули искатели из самых разных мест. Весь город на ушах. Кажется, что все только и говорят, что про подземелье и о новых искателях. А все-таки получается, что виной всему я. Конечно, далеко не все искатели, прибывшие из других городов, подписали договор. Однако заинтересовались они нашим малопопулярным подземельем только после моего открытия. Поэтому косвенно все они здесь благодаря мне. Необычное чувство. Я приехал к военному блокпосту на мотоцикле. Прокатился с ветерком и без шлема. Не доглядела заботливая Лена. Еще отчитывать меня будет по возвращении, Хе. Если раньше на блокпосте служило всего двое солдат, а третий спал в будке, то сейчас здесь человек десять, не меньше. Увы, вот как раз им теперь пришлось проявлять еще больше рвения, чем раньше. Среди них оказалось несколько моих знакомых. Удостоверение искателя мне показывать не пришлось, а один из них обещал присмотреть за вороным конем. Если лучшие друзья девушек драгоценности, то у искателей солдаты. Привычная прогулка по природе закончилась необычным открытием. Возле ворот, что вели в подземелье, выстроилась целая очередь изыскателей, прямо как в столичный ночной клуб. Что же, этого стоило ожидать. Ведь с каждым днем я подписывал все больше контрактов. Часть статистики по рейдам фактически была у меня на руках. Пришлось встать в очередь, как выяснилось искусственную. Издалека я увидел, что в подземелье не пускали работники гильдии, суровые и неподкупные. Вернее, пускали, конечно. Но делали это с большими задержками. Я поспрашивал девушек и парней, которые стояли рядом. Выяснилось, что сотрудники не пускали всех сразу для того, чтобы искатели не конфликтовали из-за одной и той же добычи. За последние дни уже было несколько серьезных конфликтов на этой почве. Один из них закончился смертями искателей. В очереди меня никто не узнавал. Я в городе совсем недавно, а кроме того, здесь почти все искатели не местные, все разговаривали о новом ответвлении о том, как часто вообще случаются подобные открытия. В том числе многие завидовали тому аристократу-счастливчику, то есть мне. Ведь если бы на его месте была простая команда искателей, то она бы уже гарантированно озолотилась. Я слушал все это и мысленно лишь хмыкал на их бойкие изречения. Те, кто это говорил, даже не представляли, насколько они были правы. Готов спорить. В очереди полно искателей, которые подписали со мной контракт. В лицо я их не знал. Да это и не важно. Ведь никак не помешает нашему сотрудничеству. Ближе ко входу в подземелье я увидел не просто знакомые лица, а собственных бойцов. Они сидели в тени деревьев за кустами и ждали искателей, подписавших контракт, которые возвращались из рейда. С их количеством ресурсов нужно было сопровождение без обсуждений. Наглый на этот раз был в числе бойцов. Он увидел меня и пошел навстречу. Я не особо заметным жестом остановил его и велел не подходить. Ведь все знают, чьи это люди а лишняя слава мне пока не нужна. Не так быстро, как хотелось бы, но я подошел к работникам гильдии. Суровые мужчины сразу узнали меня. Один из них ухмыльнулся, но фамилию мою благоразумно называть не стал, за что я ему сильно был благодарен. Внутри оказалось столько искателей, сколько я никогда прежде не видел. Вот что значит создать ажиотаж и привлечь новую клиентуру. Интересно, подземелье это чувствует? А если и да, ему все равно или нет? В сторону философию. Пойду лучше дальше, чтобы найти монстров. По пути я встречал искателей буквально на каждом шагу. Одни только и делали, что добывали всю руду подряд, другие охотились на монстров, судя по их потрепанному виду. В общем, как бы это странно ни звучало, все искатели работали довольно слаженно. Уж не знаю, чего они добивались, но точно хотели отработать определенные участки подчистую, чтобы подземелье начало их регенерировать. Думали, что это поможет найти другое новое ответвление, или просто пытались заработать больше, пока есть такая возможность? Я шел дальше, вперед и вниз. Во всяком случае, мне не были интересны эти распространенные ресурсы. Видел и поинтереснее, уже не говоря про контракты и отряд молот, который скоро будет готов. Вскоре передо мной пристал неплохо так обустроенный лагерь, островок безопасности и отдыха посреди неспокойного сумрака подземелья. Такие зоны встречаются раз в несколько уровней, и дают неплохую возможность передохнуть и залечить раны, прежде чем идти дальше. Так что обустройство таких мест не вызывало удивления. Палатки, столики для еды, умывальники и даже печи, чтобы приготовить или разогреть еду, которые работали на артефактах аспекта огня, находились здесь не только искатели, а еще работники гильдии, целители и разные другие специалисты. Все, конечно, предоставлялось за деньги, но многие без возражения за это платили. Словом, уютное местечко, поэтому здесь я решил немного передохнуть. Уселся за столик, вытащил немного питательной еды из пространственных артефактов, и тут напротив меня уселся молодой парень. По широкой, но бесхитростной улыбке сразу было понятно, что он меня знает. «Роман Иванович, это же вы!» «Да, я...» «Только...» цс Я поднес палец к губам. «Подпишите, пожалуйста, заявку. Мне это очень нужно». Он умоляюще смотрел на меня. «Подавай через гильдию, рассмотрю». Невозмутимо ответил я и вернулся к еде. «Но гильдия ее отклонила», — нахмурился незнакомец. М -м и почему же?» «Мне ответили, что я не имею достаточного опыта». «Так в чем вопрос?» — хмыкнул я, не ожидая ответа. «Оставь меня в покое. Но...» «Нет, даже не думай. Сперва стань сильнее. Гильдия для того и нужна, чтобы такие молодые и голодные, как ты, не дохли пачками». Иначе у нас вообще не было бы опытных искателей, и из подземелья так и перли бы монстры. — Ну ладно, все равно спасибо. Он, понимающий, пусть и слегка недовольно, кивнул и ушел. Но не тут-то было. Его место почти сразу заняли другие искатели. По их недовольным лицам сразу было понятно, что они еще те любители погретюши на чужих разговорах. — А наши заявки? — коротко стриженный боец нахмурился. — Почему вы их отклонили? — «Да, с чего вдруг? Гильдия нам не отказала. Мы сделали все, как положено». Третий сидел молча, стараясь скрыть недовольство. «Я не понял. Меня снова отвлекли от еды, еще и так бесцеремонно. Поэтому говорил я максимально грубо, ибо достали, честное слово». «Вам тут что, отдел по работе с униженными и оскорбленными?» «Э, ну ответь! Разреши нам? Подпиши чертов договор, в чем проблема?» «Пошли он. Я не собираюсь перед вами отчитываться. Бросил я и перестал обращать на них внимание как на пустое место. Эти недоумки злобно зыркнули на меня и быстро затеряли среди других людей в лагере, больше не напоминали о себе. Бандиты недоделанные, они не искатели. Все повадки четких пацанов на лицо, прямо как описывали в книгах, которые я читал для отвлечения от учебы. А узнал я их только по главарю Серову, довольно красочно Степан описал его крысиную морду и седую прядь в волосах. И не зря старик говорил, что доверия к Серову и его вечно сменяющимся прихвостням нет. Из-за подобного я пробыл в лагере недолго, поел и дальше в путь. Примерно прикинул, куда мне надо пойти, чтобы встретить поменьше искателей и поскорее добраться до монстров. Какое-то время спустя я вышел на след стаи каких-то копытных тварей. Причем отпечатки одних копыт заметно больше других. Либо это дуо кабаны, либо что-то новенькое. Не имея альтернатив, я пошел по следу. Рано или поздно выйду на монстров. Если повезет, то они меня почувствуют раньше и не придется далеко идти. И тут послышался подозрительно знакомый звук. Именно такой выбивала тяжелая обувь о камень. Я обернулся, зная заранее, что увижу Серова и его прихвостней. Так оно и случилось. — Ну, Чернов! — хохотнул главарь. — Подпишешь наши заявки? — Нет, зато могу оставить автограф на надгробной плите. — Спокойно ответил я, внимательно отслеживая их движения. — Что? «Да ты охренел! Я тебя в порошок сотру!» «Крохнем его, и доступ у всех появится!» Поддакнул главарю самый хилый, с сережкой в ухе. «Идиоты! Ответление же за родом забронировано! Похоже, новый, более прочный меч аспекта огня из серого фергата придется опробовать не на монстрах, но они сами на это напрашиваются. Опасное оружие оказывается в моей руке практически так же быстро, как материализуется духовный молот. Не зря я отрабатывал этот навык на тренировках. Напитываю клинок маны через рукоять. Пламя загорается ярче, огненных языков становится больше. Принимаю боевую стойку, направляю острие в сторону этих недоносков. Свободной рукой приглашаю к поединку. Они тут же начинают суетиться, выкрикивают ругательства и достают оружие из пространственных артефактов, не дожидаясь, пока они нападут. Несколько раз взмахиваю мечом... И одновременно с этим с него срываются огненные волны так, чтобы перекрыть любой их маневр. И языки пламени непрерывно срываются с клинка и формируют нужную форму. Мне приходится перехватить его, чтобы держать двумя руками. Так получается вести более прицельный огонь, да и отдача не слабая. Во влажном воздухе быстро появляется заметное марево, как в сильную жару над асфальтом. Серов и прихвость не разбегаются в стороны. Я все продолжаю использовать магию проводя ману через меч и преобразуя ее в огненную стихию. Ведь чувствую, что меч из новой руды спокойно выдерживает такие нагрузки. И тут у худощавого с сережкой в ухе в руках появляется металлический посох. Стало быть, он за мага в их отряде. Наверное, поэтому настолько физически слаб. В его посох уже вставлен неплохого размера стихийный кристалл. Еще бы понять, что за аспект. Впрочем, долго ждать не приходится. Маг вытягивает посохом воду из больших луж. При этом хватило лишь нескольких мгновений, чтобы он довольно умело возвел ледяные щиты стены. Серов и тот третий, у которого из-под шапки виднеются рыжие волосы, прячутся за ледяные стены. Пламенные волны сталкиваются с ними и разбиваются, ослабляя их лишь немного. И тут маг начинает атаковать. «Он посылает в меня водные стрелы, которые мгновенно леденеют, как только встречаются с чем-либо. Лучше бы мне не угодить под такую». Мне ничего не остается другого, кроме как пытаться попасть в мага. Он пока единственный выглядывает из-за ледяного щита. Этим и пользуюсь. Только к черту огненные шары. Теперь это завихрение, по форме похожие на серпы. Если запускать умело, то их полет по широкой дуге становится неплохим преимуществом. Судя по душераздирающему выкрику, один из огненных серпов точно задел мага. Он больше не показывается а спустя несколько секунд перед его напарниками начинают расти новые укрытия, как грибы после дождя. Что же, решили перейти в ближний бой с удовольствием. Огненными атаками в такой ситуации мне их уже все равно не достать. Слишком мало опыта с этими заклинаниями и применением стихии. Перехватываю меч, чтобы было удобно рубить. Срываюсь с места, бегу навстречу. Ближайшую ко мне ледяную стену рассекаю одним легким ударом. Огненный клинок проходит через нее, как нож через масло. Рублю еще несколько ледяных стен, и вдруг показывается рыжий. У злобного парня в руках большой двуручный меч без аспекта стихии, к его сожалению. Мы начинаем обмениваться ударами, сталь громко звенит. Его меч неприятно меня удивляет, достаточно прочный клинок. Пускай льда и снежная пыль летят во все стороны. Мак иногда выглядывает из-за укрытия и пытается попасть меня ледяной стрелой, но не даю шанса, подставляя спину рыжего под удар. Он, к слову, неплохо орудует дуручным огромным клинком. И главарь Сиров куда-то подевался. Только я вспоминаю его хитрую крысиную морду, как все становится на свои места. Взмахиваю мечом, создавая огненную дугу, которая несется в сторону мага, чтобы он не мешал. Парирую большой тяжелый меч. Неожиданно резко разворачиваюсь. Духовный молот уже материализуется в воздухе. Остается только его схватить и... Кидаю. Он попадает Серову в незащищенный живот. Глаза на крысиной морде едва не вылетают из орбит. Острея меча падает вниз. И тут неприятный звук оледенения воды. Большая удача. Неумелый маг, который увернулся от огненной волны, поверил в себя. Да вот только дико облажался, что только мне на руку. Его ледяная стрела попала в голень любителя двуручного оружия и намертво приморозила к каменному полу. «Извиняй!» — кричит маг виноватым голосом. «Дебил безмозглый!» — пыхтит злобой рыжий. «Все. Остальное дело техники, но лучше спешить». Пара хитрых финтов, парирование, и вот дуручный меч едва не со свистом улетает во тьму. Подскакиваю к обмороженному и на автомате бью на вершем в нос. Брызги крови так и летят во все стороны. Он падает, как подкошенный. Живой, но уже не угроза. Прекрасно помню про Серова за спиной. Но поворачиваться спиной к ледяным стрелам тоже опасно. Прыжок, кувырок, перегруппировка. И вот я за одной из ледяных стен. Серов совсем рядом. Он направляет в меня острее меча. Неужели? Вовремя выставляю огненный щит, чтобы защититься от удлинищегося клинка. Значит, аспект стихии металла. Как хорошо, что у меня тоже есть такое оружие, а еще опыт его использования. Поэтому и предугадать его действия проще. Выпускаю серого клубы горячего пламени, что требует совсем немного затратманы. Выиграть хотя бы секунду. Он вынужден отступает. И тут, вместе с тем, как рассеивается последний огонь, кидаясь вперед. Едва не через обжигающее пламя. Выпад. Стремительный укол. Удлиняющийся острием мчится вперед и скрывается в последних завихрениях огня. Не зря перековывал в кузнице этот удивительный меч. Поменять же оружие было делом секунды. Звонкий удар стали о сталь. Каким-то чудом Серову хватает ловкости защитить свою тушку. Наши гибкие и удлиняющиеся клинки схлестываются, как две змеи. Мы будто сражаемся с жидким металлом. Зрелище завораживает. И тем не менее я не теряю концентрацию. Быстро ввожу серого вокруг пальца, как глупого дилетанта, стараясь не пропустить удар. Он не замечает, как оказывается спиной к собственному магу. Теперь ледяные стрелы мне не угроза. Позади меня слышится грозный топот. До кабаны. Серов меняется в лице, но не отступает. У меня нет времени оборачиваться. Продолжаю активно атаковать. Использую все возможности податливого клинка. Ведь пока инициатива на моей стороне. Вдруг одна из ледяных стрел проносится совсем рядом. Маг бы попал, если бы я не увернулся. Но это ставит меня в невыигрышное положение. Сиров вместо того, чтобы атаковать, внезапно выхватывает небольшой нож. Вокруг линка формируется облако из пыли и песка. Стихийный. Я вовремя понимаю, что сейчас будет. Но кузнечных очков, чтобы защитить глаза, под рукой нет. Щурясь, закрываю лицо рукой. И точно. А кисть бьется поток пыли и песка. отскакивая назад. Орудуя мечом практически слепую. В последний момент меня озаряет необычное чувство. Доворачиваю и удлиняю клинок. Удачно парирую. Такое чувство, что сам новый дар управления металлом помог мне предсказать этот момент. Вот только думать об этом некогда. Бой все еще идет. Наконец открываю глаза. Больше им не угрожает песок. Сиров уже стремительно бежит прочь. Несколько шагов, и он практически падает на колени рядом с Рыжим, чтобы помочь ему высвободить ногу из ледяных оков. Судя по топоту за спиной, монстр совсем рядом. Наконец-то у меня выдается достаточно свободного времени. Я ныряю за ледяную стену, чтобы скрыться от мага этого отряда. Достаю из пространственного хранилища с десяток метательных лезвий. Теперь они парят вокруг меня и готовы выстрелить в цель любой момент. Рассчитываю прикончить эту тройку, потому что они точно не собирались давать мне послабление и пришли убивать. Но из темноты показываются морды. Это вовсе не ду кабаны. Таких монстров я еще не видел. Жилистые длинные ноги, худые тела и мощные рога на голове, в которых мерцают молнии. И как раз в этот момент некоторые из них устремляются в меня, чудом уворачиваясь от разряда молний, привлекая ее одним из метательных ножей. Он превращается в железные оплавленные опилки. Вот это мощь стихии, без шансов на спасение. Резво вскакиваю и бегу прочь, пока еще есть время. Серов и его прихвостни как раз могут задержать монстров с аспектом молнии. Уж очень сильны их заряды уже не говоря про количество копыт стаи. Пробегая мимо серого и рыжего, они никак не могут победить прочные ледяные оковы. Осыпают меня матами и проклятиями. Плевать. Настоящий воин показывает в бою силу не словом, а делом, а еще знает, когда нужно отступать. То здесь, то там вспыхивали мощные яркие молнии с характерным грохотом. Монстрам не хватало меткости, но своей магии они разносили камень на куски с такой же легкостью, как и ледяные стены. Мимо меня неожиданно проносится маг. Он бежит в сторону дружков и не атакует, только злобно зыркает. Вот уж не ожидал, что эти двое кинутся спасать рыжего. Думал, бросят его, но нет. Впрочем, это никак не обеляет их репутацию. Вскоре я скрываюсь в пещере, слыша за спиной громкий топот, шорохи молний и душераздирающий крик. Сам убил бы этих недоделанных искателей с удовольствием, но противопоставить рогатым соспектам молнии мне практически нечего. Я бежал вперед и выбирал самые неочевидные ходы. Когда топот копыт и шорох молний перестали быть слышны, подумал кое о чем занимательном. Для чего серого тот клинок с аспектом песка и камня? Что-то я никогда не слышал, чтобы такое оружие брали в подземелье. Неужели эти парни могли охотиться на слабых искателей? Первая мысль нет, бред какой-то. С другой стороны, я бы не сильно удивился, окажись это правдой. В общем, потеря этих искателей в любом случае пойдет только на пользу гильдии. Как минимум в подземелье будет меньше ненадежных искателей, которые живут по каким-то бандитским законам и предпочитают нападать на других людей, забирая их добычу. Я вернулся в подземный лагерь совсем другим путем. Больше мне в подземелье ловить было нечего. Новый меч аспекта огня протестирован, пусть и не в тех условиях, что я предполагал. Так что программа минимум выполнена, а на монстров можно поохотиться и в другой раз. Не было у меня острой потребности в ресурсах. Они и без моих рейдов бежали рекой к поместью. На поверхности я увидел, как мои бойцы сопровождают группу искателей, а после к ним подошел одинокий суровый искатель и еще один смешанный отряд. Работа кипела. На блокпосте я убедился, что мотоцикл в целости и сохранности, чего нельзя было сказать обо мне после подземелья. Надев шлем, я поехал к целителю. Это не займет много времени, зато сразу после этого можно заняться важными делами, не отвлекаясь на боли раны. Несколько дней спустя я узнал от своих бойцов, что работали с искателями, простая сильнейших тварей, что стали самой большой угрозой верхних этажей. Да-да, именно те рогатые парнокопытные, с которыми я столкнулся и чудом выжил. Они называются серебряные ориксы, или, как говорят в менее научной среде, ориксы молниеносные, просто ориксы. Как по мне, название монстра из подземелья не играет особой роли. Гораздо важнее, что эти рогатые представляли серьезную угрозу и перебили около десяти искателей, которые попались на их пути. За их головы гильдия предложила особую награду, не деньги или ресурсы, а сразу комплект из трех стихийных мечей. Существенное вознаграждение, которое явно говорит о том, что гильдия не любит, когда погибают искатели, особенно на верхних этажах. Особенно о твари, которые слишком сильны для них. Впрочем, монстры подземелья не так часто поднимаются выше своих этажей. Но порой такая напасть случается, поэтому и важно их ликвидировать до того, как это нарушит все поставки необходимых ресурсов. После встречи с Ориксами в рейды я не ходил. Жизнь стала чуть спокойнее, но дел не убавилось. Все развивалось своим чередом. Юра стал лучше учиться в школе, налег на изучение всяких методов приручения. Вместе с тем он много времени уделял ящеркам, тренировал свой дар духовной связи, заботился о них и выращивал. Ящеры подрастали. И все увереннее стояли на двух ногах, верхними лапами уже пользовались довольно активно, чтобы иметь возможность напасть на цель, а может потом и взять какое-нибудь оружие. Преданные мне бойцы тренировались, отрабатывали разные сценарии и выполняли все поставленные перед ними задачи. Я всерьез начал размышлять о строительстве казармы, нового спортзала, настоящего тира и о расширении территории поместья. Сказал об этом и Валерию Павловичу. Пусть посмотрит, какие есть варианты по этому поводу. А деньги — вопрос времени, причем не слишком долгого, с учетом ажиотажа в текущем подземелье. С молотом тоже все шло своим чередом. Четыре бойца уже научились работать слаженно, прикрывать друг друга и не перетягивать на себя одеяло. Их лидером ожидаемо стал мечник Иван. Думаю, в ближайшее время отправлю молот в рейд, только бы они не нарвались на Ориксов. Это гарантированная смерть. Уверенно прогрессировал и я сам. Из кузницы порой до самой поздней ночи шел дым и доносились звонкие звуки ударов духовного молота, а ту или иную сталь, либо же руду. Вскоре по этому звуку я уже умел отличать одну от другой. Во снах я все больше погружался в прошлую жизнь. Теперь черпал опыт не чайной ложкой, а ведрами. Вместе с тем крепла моя связь с духовным молотом. Он все лучше лежал в руке и становился только эффективнее в кузнечном ремесле. В один из дней практически не было дел. Поэтому я поехал в автосалон и купил две машины. Черный седан представительского класса. Такие аристократы покупают, чтобы расслабляться на комфортном заднем сидении, пока водитель везет их в нужное место. Он мне нужен был для того, чтобы потом ездить на мероприятия других аристократов и вообще соответствовать своему статусу. Вторая машина черный вместительный микроавтобус. Тоже представительского класса. Насколько вообще такое транспортное средство может им быть? А нужен он для бойцов? То есть, по сути, это машина сопровождения. Как появится надобность, куплю еще одну или две. Но это дело будущего. Еще из интересного, Михаил наконец-то начал справляться со всеми своими обязанностями на пять с плюсом. Просто не придраться. Всегда идеально выглаженный и стильный костюм. В кузнице всегда полный набор расходников с запасом. Так что я вообще перестал обращать на это внимание. А что до тренировок, то и тут слуга отличился. Ворону в разговоре со мной осталось похвалить его лишь раз. И тогда я возьмусь ковать Мише новый меч, намного лучше предыдущего». Елена окончит курсы где-то через три недели. И это уже далеко не та скромная стесняшка, которая боится лишний раз пошевелиться при господине. Она набралась не только профессиональных навыков, но и стала гораздо более уверенной в себе, а значит теперь перед ней открыто куда больше дверей. Мне осталось лишь выбрать одну из них и подтолкнуть девушку в нужную сторону. Мне нужны верные и правильно замотивированные помощники. Потому что одному все это мне просто не вытянуть. «Михаил, на 200 градусов выше!» Сказал я, стоя с духовным молотом в руках над раскаленной добила заготовкой. «Делаю, господин!» Он нажал кнопку, и автоматические меха начали шумно втягивать воздух, который по специальным каналам сразу направлялся в сердце кузницы. «Я тороплюсь!» Слуга понял меня с полуслова, и вот уже сам нагонял температуру обычными неавтоматическими мехами. Мы с Михаилом работали третий час. Я пытался сделать пока что обычный, стихийной меч из сплавов двух металлов, серый фергат и тиракс с возможной последующей перековкой. Первый металл идеально подходил для мечей аспекта огня, а второй был просто заметно прочнее, чем обычная сталь. Их сплав представлял интерес, потому что мог иметь новые свойства. Но я так и не вспомнил во сне, какие именно, поэтому, можно сказать, экспериментировал. Тем более, в прошлой жизни я встречал несколько иные металлы, просто очень похожие по своим свойствам с этими. Вынул заготовку из горна, я уложил ее на наковальню. После принялся обрушивать на нее молот. Искры веером летели в стороны. Тончайшая оранжево-красная кожура появлялась после каждого удара. Михаил, выжидая момент, стряхивал ее между ударами специальной металлической щеткой. «Отлично! Еще 50 градусов, а заготовку в горн!» Я отдал Михаилу распоряжение, снял темные очки и скинул толстые рукавицы. Только черный фартук остался на мне. Я вышел на улицу, чтобы освежиться и все обмозговать. В жаркий солнечный день едва ли было прохладнее, чем в кузнице. Издалека ко мне шел боец с рацией. Судя по лицу, он явно спешил сообщить важную новость. «Господин, разрешите сообщить!» «Слушаю». «Ворон только что сообщил!» Суровый парень посмотрел на рацию. «Что у ворот стоит?» И тут из рации раздался громкий голос ворона. «Не верю своим глазам!» — говорил он шепотом, судя по звуку, стоя рядом с бойцами. «Это же танцующая с мечами! Надо будет попросить автограф! Так, стоп! А если? Мы же ее всей толпой не остановим!» «Рацию настройте", усмехнулся я в динамик. «И впустите Анну Ивановну! Вы же прекрасно знаете, что это моя сестра!» «Танцующая с мечами! Сколько же лет я не слышал этого прозвища!» лет пять или больше, и что она здесь делает?»